Совершенно лишнее выступительное слово. Благодарю. Благодарю, друзья мои, за то, что у вас хватило терпения прочесть все эти бесхитростные, созданные в часы досуга, но все же поучительные истории, и даже добраться, в конце концов, до моего прощального слова. Не могу сказать, что этого я не ожидал, если вы понимаете, конечно, что я имею в виду, Но все равно я подщен и приятно тронут. Я, конечно, не сомневаюсь в том, что вы смеялись совсем не в тех местах, в которых следовало, а то и вовсе не смеялись, и пропускали все то важное, что мне так хотелось до вас донести. Удивляться на самом деле не приходится, ведь такова участь всякого серьезного и думающего рассказчика. Надеюсь, все, что вы получили, хоть какое-то удовольствие от небрежного пролистывания этой книги и не считает, что потратили время совсем уж зря. В конце концов, полагаю, что вы заглядывали в нее по доброй воле, а не потому, что вас кто-то заставлял. Впрочем, я не исключаю признаться, что среди многочисленных читателей могли встретиться Значит, на меньшем количестве, конечно, и такие, которые хоть ненадолго задумались над отдельными главками и, возможно, даже нашли в них кое-что небезынтересное для себя. За таких я иск не рад, а за остальных, ну, что уж тут поделаешь, чего от них ждать. Далее я обращаюсь лишь к тем, кто и впрямь щел эту книгу не вовсе бесполезной, если можно так выразиться, и не лишенный, так сказать, остроумия. Остальные могут не читать. «Друзья мои, вы, конечно, можете ни разу в жизни не воспользоваться моими советами. Я не буду на вас в обиде, потому что человеческая природа давно уж перестала меня удивлять, и я не жду от нее слишком долгого. Но если все-таки воспользуетесь и обнаружите в конечном итоге, что не способны извлечь из них хоть какой-нибудь толк, помните...» я не виноват. Конец книги. Сентябрь 2015 года. Звукорежиссер Людмила Каверзнева читал Вячеслав Герасимов.